— Он знает, что его ждет? — спросила царица, кивнув в сторону Ликопа. — Знает, — ответила Лота, и по лицу ее пробежала тень печали. — И, наверное, хвастается, что не боится смерти? — Смерти боятся все, даже амазонки, — сказал Ликоп и поглядел на Гадейру смело в упор. Что ты знаешь об амазонках? И много, и мало. Говори яснее. Я знаю, что вы женщины. О, какая проницательность! Да, вы женщины. А женщина самой природой создана для любви. Все доброе в мире сосредоточено в женщине. Она хранительница мира и домашнего очага она мать всех людей, она начало любви человеческой, материнской, женской, и в этом счастье. и мне непонятно, кто и зачем все это отнял у вас. верно, ты знаешь об амазонках мало, а о женщинах еще меньше. скажи, где твоя мать? она умерла. от чего? Я не помню ее, говорят, от болезни. А может быть, от счастья, о котором ты только что говорил? От счастья хранить домашний очаг и быть запертой в четырех стенах своей жалкой хижины, от счастья сносить побои мужа, от счастья быть униженной и замученной тяжелой работой на клочке своей земли? Да, мы лишены, этого счастья. Мы сбросили с себя все оковы, которые придумали для женщин эти скоты-мужчины. А любовь, о которой ты говоришь, самая тяжкая из цепей, и мы отринули ее. Амазонка вольна, как ветер. И все-таки ваши законы противоприродны. Неправда! Много веков мы живем по своим законам, и, как видишь, не погибли. Мало того, мы богаты, сильны и свободны. Значит, наши законы хороши. Почему же вы стыдитесь своих законов? Вам понадобился мужчина. Вы приводите его сюда, а потом убиваете. Боитесь, что он расскажет? Мы убиваем мужчин всюду. Только ли мужчин? Если у вас убегает рабыня, вы бросаете в погоню сотню всадниц, и ни одна не вырвалась из вашего ада. А разве в иных местах не ловят рабов и не убивают? Вы отгородились от мира, вы... — Хватит, мужчина! Спор этот будет бесконечным, и он не изменит твоей судьбы. Пойдем, Лота, мне нужно с тобой поговорить. Они вышли из шатра. Солнце поднималось над озером, берега его были пустынны, только кое-где маячили фигуры гоплиток, охраняющих АГПВСу. Годейра вошла в лодку. Лота оттолкнула ее от берега. Ловко вспрыгнула на корму, взяла весла. Долго плыли молча. И когда лодка вышла на середину озера, Годейра начала говорить. «Вчера ты сказала, что любишь его, и я не поверила тебе. А может быть, просто не поняла? Мы судим... О мужчинах по трутням. В бою нам нет времени узнать, что это за люди. А в шатре мы их поим вином, и они теряют человеческий облик. Чужие по языку, с ними не поговоришь. Взять моего, скот из скотов. Дорвался до хорошей еды, до вина. Рядом молодая женщина. По его роже видно, что весь его ум ушел туда, в середину тела.